О пользе комиссий. Если бы не было комиссии по проверке на флоте существующих положений, то не было бы ясности в том, чем же мы все-таки занимаемся.